Громов аккуратно посещал все уроки. Должно быть, его родители отложили переезд в новый дом на Черную речку по независящим от них обстоятельствам. Может, строители не выполнили обязательства закончить дом к сроку, или оказалась слишком непокладистой комиссия и не захотела принять дом. У меня лично не было никаких претензий к строителям и комиссии. Мне очень не хотелось расставаться с Громовым и... перерезать ниточку. Громов приходил и уходил. Он сидел на своем месте у окна, и когда я хотел посмотреть на Громова, я делал вид, что хочу взглянуть в окно. Окно было большое, широкое, светлое, а за окном вниз улицы и деревья, и люди на тротуарах, а напротив окна дом, а там тоже окно». И в окно выглядывает толстая старуха, ест сливы, и выплевывает косточки прямо из окна на тротуар. И глядя на нее, можно подумать, что она так и живет, ни на минуту не отходя от окна. Так часто ее видно. И глядя в окно, я думал, что мальчик не имел ни малейшего представления об окнах. Какие же окна в наглухо замурованном корабле. И окна ему заменял экран. Но, разумеется, не мог заменить полностью. И я думал также, что окно — прекрасная вещь. Стены словно и нет совсем, и видна даль, небо, облака, деревья и старуха, которая ест сливы. И я спросил Староверцева, не написано ли в его карточках что-нибудь об окнах, в каком веке или тысячелетии появилось первое окно. Староверцева немножко смутил мой вопрос — И он сказал, что на эту тему у него карточка осталась незаполненной. «Почему?» — поинтересовался я. «Потому что окно — это изобретение далеких эпох», — ответил он. «А я заношу в карточке только то, что имеет отношение к будущему». разве в будущем не будет окон?» «Будут, но другие. Скажем, ты увидишь в окно не парикмахерскую и не сапожную мастерскую, а кусок вселенной». «Вот какие, наверное, будут окна!» Громов прислушивался к нашему разговору, но ничего не сказал. По его взгляду я понял, что вопрос об окнах его заинтересовал, но он не вмешивался из деликатности. Ему ведь не надо было рыться в карточках или справочниках, чтобы ответить на вопрос, в каком веке или тысячелетии человек прорубил в стене первое окно. Громов об этом не мог не знать». Меня очень мучил этот вопрос, но я все-таки воздержался и не задал его Громову, тоже из деликатности. Некоторых раздражало, что Громов много знает, особенно тех, кто не мог проверить и должен был верить ему на слово. Ребята считали, что Страверцев немножко завидует Громову и хочет его догнать при помощи своих карточек. В квартире у него на всех столах стоят ящики с этими карточками, как у какого-нибудь профессора, который не доверяет энциклопедии и даже своей собственной памяти. Все это так, но пока Староверцеву не удалось не только догнать Громова, но даже приблизиться к нему. Ребята спрашивали у меня и у Власова, есть ли в квартире у Громова ящики с карточками. Но я не видел там ни одной карточки и ни одного ящика, за исключением того, в котором мать Громова выращивала летом цветы. И все невольно пришли к тому выводу, что у Громова необыкновенная память. В памяти ли тут было дело или в чем-либо другом, не знаю. Но когда Громов отвечал на вопросы учителей, с миром происходило что-то необыкновенное. Все вокруг менялось, и менялись мы, и даже сам учитель. И всем казалось, что существует невидимый никому провод, который соединяет Громова с Луной, с нашим Наполеоном или Аристотелем. Аристотель и Наполеон, пчелы и атом, луна или дно океана как бы общались с нами. Громов у них был доверенным лицом. Отвечал на вопросы Громов только тогда, когда его спрашивали. Никогда не выскакивал, не поднимал руку, чтобы отличиться и показать, что он знает больше всех. Учителя тоже от чего то редко спрашивали Громова, и некоторые его ответы их почему-то смущали, хотя и радовали тоже. И самое необычное и не совсем ясное было то, что Громов располагал таким же временем, как мы все – и ни от чего в сущности не уклонялся. Ни от физкультуры, ни от шахмат, ни от других дел. Может, он гораздо меньше спал, чем все мы, и занимался в ночные часы, стараясь как можно больше узнать и запомнить, не знаю, но очень сомневаюсь. Ведь это не понравилось бы его родителям и отразилось бы на здоровье. Кто-то из одноклассников выдвинул даже такую гипотезу, что мальчик, о котором читали, Существует на самом деле и помогает своими советами Громову. Многие стали смеяться над этой гипотезой. Островерцев спросил, сколько же миллионов лет он существует? У гипотезы нашлись и защитники. Первый ученик Дорофеев сказал, возможно, отец Громова нашел информационную копию мальчика. О подобных копиях уже не раз писалось в фантастических романах. Короче говоря, Громов имеет дело не с самим мальчиком, а с его копией. Внутренний мир мальчика был записан с помощью кода, и двойник мальчика находился в квартире Громова, а оригинал давным-давно исчез, подчинившись неизбежному закону разрушения. Мне эта гипотеза показалась очень наивной. И потом, со стороны Громовского отца, вряд ли было этично, стоит информационную копию мальчика от науки и общества только ради школьных успехов своего сына. Это первый довод против. Было много и других. Откуда копия мальчика могла знать, скажем, о Наполеоне и о многом другом, чего могло и не быть на той планете? Разум и логика всячески сопротивлялись, но Сильнее их было чувство и желание стать свидетелем и участником необыкновенных событий. Иногда я думал, упрекая себя в непоследовательности, а что, если громовский мальчик все-таки существует? Ну, скажем, не буквально, а только как копия, предположим. А где же она находится, эта копия? В кабинете отца? Допустим... Ну и что же, она стоит там, эта копия, и время от времени беседует с Громовым на разные научные темы. Но оторвемся от фантазии и вернемся к действительности. Действительность же была самая обыкновенная. Я заболел ангиной и пролежал несколько дней в постели. Меня навестил Староверцев. Боясь заразиться, он сидел в другом углу комнаты, которую мои мать и отец в силу автоматизма По-прежнему называли детской. Сидел и просматривал карточки, а иногда и записывал что-то в них, словно забыв о моем существовании. «Ты мог бы заняться этим дома или в библиотеке», — сказал я. «Если бы я был дома или в библиотеке, я не мог бы сидеть здесь у тебя». «Согласен с тобой», — сказал я. «Но раз ты сидишь здесь у меня, то хоть спрячь свои карточки в карман». Можешь ты без них обойтись хоть минутку? Я очень ценю свое время. Ну и цени, сказал я, это твое дело. Не только мое, но и твое. Я ведь ценю время не для себя, а для других. Для других. А не можешь ты немножко конкретнее? Не для Дроводелова же ты ценишь свое время. Для Дроводелова нет, ответил рассеянный Староверцев. Дроводелов, понимаешь, отрезал и принес класс... «Опять телефонную трубку?» «Нет, лисий хвост!» «Говорит, в зоологическом саду отрезал у живой лисы!» «Врет! От хвоста пахнет нафталином!» «И это все новости?» — спросил я. Староверцев почему-то обиделся, покраснел и даже уронил от волнения несколько карточек на пол. «Меня не надо спрашивать о новостях. Я все это презираю!» «Презираю!» «Почему же презираешь? За что?» «Презираю! Новости — это сплетни!» Это еще академик Вернадский говорил. Его биографии написано. Тут он совсем обиделся и, не подобрав с пола карточек, ушел. Я не чувствовал себя виноватым. Я встал и подобрал карточки, которые уронил Староверцев. В одной карточке было написано про собор Парижской Богоматери, в другой — про молекулу АТФ и про водородные связи, в третий я не поверил своим глазам про информационную копию мальчика. Первый ученик Дорофеев оказался прав. В карточке была ссылка на газетное сообщение о находках археолога Громова и было упомянуто о копии инопланетного мальчика, пролежавшей в земле со времен юрского периода. Я читал и перечитывал эту карточку, и рука моя дрожала. Потом я лег в постель, зажег свет и опять читал. И два голоса спорили в моем сознании. Один голос говорил, что все это чепуха, и что Староверцев со слов Дорофеева нарочно написал это на карточке и бросил здесь, чтобы посмеяться. Но другой голос утверждал, что для Староверцева карточка слишком изящная вещь, чтобы он стал ее портить. Два голоса спорили, а я, как Арбитр слушал их доводы, еще не знаю, какому из них отдать предпочтение. Голоса спорили, приводя сотни доводов. И потом один голос стал побеждать. Тот голос, который рассуждал здраво и логично, как наш преподаватель математики Марк Семенович. Который рассуждал здраво и логично, как наш преподаватель математики Марк Семенович. Я сразу... Я сразу же представил себе Марка Семеновича смелом в одной руке и с мокрой тряпкой в другой, и числа на доске, и числа на доске, и его голос всегда с одной и той же сомневающейся интонацией, даже когда не в чем было сомневаться. Этот голос, голос Марка Семеновича, сидел во мне и рассуждал. Голос сомневающейся интонацией убеждал меня в том, в чем меня нетрудно было убедить. Староверцев был не из тех, кто стал бы шутить. Значит, пока я лежал в постели, измеряя температуру и глотая таблетки, в газетах появилось сообщение о копии мальчика. Я позвал мать, которая была в столовой, и попросил ее, чтобы она принесла газеты. «Сегодня понедельник, — сказала мать, — газеты не принесли, а во вчерашнюю я завернула обувь, когда носила в починку».